слегка нахмурился Дарветер. «Через месяц я читаю осеннюю речь в Академии Горя и Радости. В ней будет многое о значении непосредственных эмоций», Эвдох кивнула приближавшемуся Мвену массу. Африканец по обыкновению шел размеренно и бесшумно. Дарветер заметил, что смуглые щеки чары загорелись жарким румянцем, как будто солнце, пропитавшее все тело женщины,